Вместе с Хью вышла маленькая девочка с длинными светлыми волосами, красивая, как фея, в гольфах, лакированных туфлях, в слишком просторном зимнем пальто. Ее лицо показалось Фло знакомым, хотя она не могла вспомнить, где видела ее прежде. «Теперь у меня есть еще один друг». Хью широко улыбалась, глядя на Фло. «Она только на прошлой неделе пошла в школу, но я ее знаю давно. Моя мама иногда ходит к ним в гости». Она на два года младше меня, но мы все равно сможем дружить. Конечно, сможете. Через месяц ему исполнялось семь лет, и он стремительно тянулся вверх, словно молодое деревце. Фло уже купила подарок, игрушечную машину, у которой при вращении руля поворачивались колеса. Она надеялась, что Нэнси не будет возражать. Можно? Она пойдет с нами в мистерию с надеждой, спросил он. Вы принесли мяч. Фло хотела уже сказать, что девочке нужно сначала спросить у мамы, когда подошел еще один мальчик, симпатичный, смуглый паренек лет десяти, с безобразно, багрово-желтым синяком на лбу. Она видела его и раньше, он был задира, поэтому большинство детей старались держаться от него подальше. Он властно положил руку на плечо девочки. «Я должен отвезти ее домой», — сказал он, нахмурившись. «Мы живем в одном доме». Он повернулся к Хью и фыркнул, а ты оставь ее в покоях, Ю Омара. Не смей так разговаривать с ним, гневно сказала Фло. Мальчик не обратил на нее внимания и потащил девочку. Пойдем, Кейт. Это Кейт Колквит? Спросила Фло, когда дети ушли. Да, а вы ее знаете? Я ее тетя. Не может быть. Брови Хью недоверчиво взлетели вверх. Что-то я не понимаю. Ее мама и я сестры, осторожно объяснила Фло, а затем добавила: А этот мальчик Скейт, это Норман Камерон. Да, Хью пожал узенькими плечами. Не очень-то он приятный. Мне он не нравится, а он никому не нравится, даже своей маме. Возможно, он таким уродился. Она с грустью вспомнила того прекрасного малыша, каким был годовалый Норман. Где-то дома у Фло хранилась фотография. Ее давным-давно подарила Марта. Фло не могла предположить, что трое детей окажутся в одной школе. Хью и Кейт были двоюродными братом и сестрой, хотя им не суждено узнать об этом. Фло достала из сумки резиновый мяч и стала ударять его о землю. — А ну-ка давай на перегонки до Мистери. Кто последний, тот залазит на самое высокое дерево и десять раз кричит Аллилуйя. Она всегда выигрывала, но у Хью ноги становились все длиннее. Когда он начнет выигрывать, нужно будет придумать для проигравшего наказание попроще. 1949. Мистер Фриц встречался с миссис Уинтерс, черноволосой вдовой с жестким перманентом носившая элегантные строгие костюмы с очень короткими юбками. Хотя ее ноги были слишком толстые для туфель с застежками. По крайней мере, так заявила Бел, когда увидела их вместе. «Фло, она мне не нравится. Когда она поселится там, наверху, тебе придется убрать отсюда свою задницу». «Перестань, ради бога», — сказала Фло. Она чувствовала себя задетой и слегка растерянной, как будто мистер Фриц каким-то образом подвел ее. Почему-то она считала себя единственной женщиной в его жизни, хотя их отношения носили всегда исключительно платонический характер. «Жаль, что они со Стеллой не могут развестись», — заметила Бел. «Ей понадобилось несколько лет, чтобы избавиться от Айвора.